Глава двадцатая. При прошлом визите в этот мир я получил от местных духов приглашение, которое в виде камушка так и лежит в инвентаре. Запасливость – дело хорошее. Жаль, инвентаря всегда не хватает. В любом случае, сейчас это было хорошо и полезно. Естественно, прежде чем начинать ломать дрова, я провел еще одну консультацию с Мелким. Получалось, в общем, складно. Война проявляла себя не только в виде непосредственно сражений с варварами и их прямых последствий. Я даже не про внутренние усобицы и новые альянсы, и не про удобные возможности для дополнительных внешних вторжений. В этом плане королевствам, в общем, повезло. Прямых соседей у них не было, поскольку мы, оказывается, находились на полуострове. И даже пираты предпочитали не связываться с обедневшими и милитаризованными приморскими городами, хоть и не разграбленными варварами, но вынужденными потратиться на защиту от оных. В любом случае, для нас важно было не это, а магическая составляющая этой войны. С самого начала обе стороны конфликта как активно использовали магию, так и не менее активно старались выбивать магов противника – При этом варвары практиковали в основном местную разновидность шаманистики, королевство нечто близкое к земной классической магии. Магические практики шаманов-варваров включали в себя подчинение духов, доведение их до безумия и призыв некой неместной нечисти. Все это чрезвычайно не нравилось местной сверхъестественной братье, и они тоже огрызались, особо не разбирая, где чья сторона и кто прав, а кто виноват. Обычно они слишком разобщены и довольно глупы. Собственно, далеко не все духи вообще обладают разумом. Плюс связаны давними договорами, но война уничтожила часть якорей договоров и подвыбила сдерживающих духов магов, и к тому же дала им повод и возможность действовать. В общем, они в каком-то смысле стали третьей стороной конфликта. Довольно пассивный, но тем не менее. Набольший сумел более-менее организовать духов послабее, и они захватили кусок территории, удобную сельскохозяйственную землю, на которой вырастили лес и теперь держат оборону. Интересы наших оппонентов тоже понятны. Сердце сильного духа магу для чего-нибудь точно пригодится, а аристократам нужна земля, тем более ценная, что имеются проблемы с продовольствием. Ммм. Возможно, даже рассчитывают контролировать духов с помощью сердца их лидера? Ну, это уже просто догадка от балды. Не стоит так гадать без доказательств. В любом случае, учитывая, насколько медленно духи меняют взгляды и как долго помнят старые решения, есть очень хороший шанс, что мое приглашение еще действительно, ну и как минимум отношение ко мне, как к демону, будет не таким, как к местным. И я собирался этим воспользоваться. Странно. Нет, не то слово. Просто я сейчас и я пару-тройку месяцев назад два совершенно разных человека. Демона. Ха. Поразительно, насколько спокойно я обдумываю свои планы и вообще действую, несмотря на то, где нахожусь. В неизвестном ином мире и на обстоятельства вокруг. Война между и интриги. Это меня уже даже... Не удивляет, что само по себе о многом говорит, но время от времени снова обращаю внимание и в таких случаях только и могу что молча качать головой. Чувствую себя старше реального возраста даже не на годы, а на десятилетия. Это, наверное, к лучшему, но... Странно. Хотя и не то слово. Понятное дело, на дело нечаянный каламбур или даже тавтология – Я отправился один, если не считать Куалону и Тахну. Последняя, к слову, в последнее время не расспрашивала меня обо всем подряд. Я даже решил было, что она стала разбираться сама, но оказалось, что просто переключилась на Куалону, поскольку связь я не отключал. Собственно, меч взяла это наставничество на себя сама, чтобы цепь не отвлекала меня вопросами в неподходящие моменты. Впрочем, возвращаясь к теме. Даже без отметки на автокарте, чисто визуально, лес был необычным. Деревья, оплетенные шипастой лозой, стояли так плотно, что чуть ли не срастались друг с другом, а их ветви переплетались меж собой, образуя практически сплошную стену. Вдобавок, часть стволов выглядели такими здоровенными, словно им были десятки лет, а не те полтора года, что они стоят здесь в действительности. Магия, господа товарищи, она и не такое может. Прежде чем пытаться предпринимать какие-то активные действия, с приглашением или без, я осмотрел границу владений духов. С изнанки, что меня совсем не удивило, она выглядела точно так же и была такой же непроходимой. В отличие от обычных стен, которые в этом мире с изнанки видны, но являются всего лишь нематериальной визуальной проекцией нормального мира. Автокарта тоже показывала сплошную стену, границе леса. Засада, однако. Подойти, постучаться, что ли? На самом деле, вполне себе вариант. Просто сперва посмотрю, есть ли другие. Изучение. На этот камушек наложены чары, определяющие вас как гостя владыки духов Джайнса Джуго Джуре. Приглашение одноразовое, но не ограничено по времени. Пассивный эффект, подданные Джайнса Джуго Джуре. воспринимают вас как гостя своего владыки активный эффект указывает путь активировать в общем и целом ожидаемо я помедлил глядя на да нет а затем пожал плечами и активировал приглашение из камня как из ключа с фену засиял лучик света типовое решение просто и удобно хотя здесь это намного менее удобно чем на земле из-за специфики изнанки ну Суть остается. Я зашагал в направлении, указываемом лучом. Стена деревьев расступилась и я вошел на территорию, контролируемую третьей силой. Стволы и ветви сомкнулись за мной. Чуть напрягает, но не сказать, чтобы сильно. Если что, у меня в инвентаре есть хорошая взрывчатка. Добавлю ячеек. Еще и напалмом запасусь, пожалуй. По ту сторону стены деревьев был вполне обычный лес. обычный для этого мира, по крайней мере, даже не особенно густой, так светлая роща. Свет из камня угас, но я даже не успел осмотреться и прикинуть, куда идти, как заметил появление новых персонажей. Шишек и шишок. Судя по всему, это были имена, переведенные на русский, как бы это ни работало, и весьма соответствующие их обладателям, похожим на помесь ящериц с сосновыми шишками, Из-под чешуи выглядывали маленькие черные глазки, и в целом они больше походили на странных зверушек, чем на духов. Но полоски маны говорили за себя даже без изучения. К тому же они разговаривали. «Гость!» — шуршащим голосом произнесло это. «Существо!» Именно, — согласился я, помахав камушком. «Отведите к вашему набольшему. Есть разговор». «Отведу гостя», — согласился второй дух. «Вроде бы шишек». «Нежданного, но званного», — заметил Шишок. Мой мелкий проводник не особо разбирал дорогу, хорошо еще не терялся из виду. Но внутри леса большинство деревьев со стороны изнанки материально не присутствовали, так что я просто переключился на нее и шел сквозь препятствия. Автокарта отображала больше местных обитателей, чем я замечал так, и некоторые были внутри деревьев, ну или самими деревьями, что тоже возможно. Лес, лес, ручей, озеро, какой-то крупный зверь на водопое. Эм, не зверь, надпись над ним была однозначной. Джайнс Джуго Джуре, царь духов. Зве... царь духов не мог не заметить нас, но не спешил поворачиваться и продолжал хлебать воду. Со спины он походил на некую крупную обезьяну с серебрящейся спиной, черными боками и выпирающей головой. Конечности четыре штуки, более-менее похожи на человеческие руки, тоже покрыты недлинной черной шерстью. Наконец он обернулся. Да, действительно похож на обезьяну. Что-то среднее между гориллой и орангутаном. Но у него было четыре глаза, причем разного размера и вида. Сверху два довольно крупных глаза неспешно поворачивающихся в глазницах по всей поверхности сферы. Когда их передняя часть оказывалась спереди, можно было заметить, что они похожи на человеческие карво цвета, а под ними была еще одна пара поменьше и с двойной радужкой, синий и зеленой, причем светящимися. Довольно-таки отвратно выглядит. Все местные меня несколько напрягают внешностью и движениями, но этот тип особенно здравствуй царь духов сообщил я сложилась такая ситуация что я решил воспользоваться твоим давнишним приглашением ур р, -р гулко прозвучало в ответ я поднял бровь дух постучал себя по выпирающей грудной клетке звук был почти как по барабану и заговорил нормально последние годы быстрое время ты не спешил я пожал плечами я демон ухожу и прихожу игнорируя течение времени тем более что это не больно то и зависит от меня. Да и сейчас я пришел просто потому что у нас есть общий интерес эту землю я топнул ногой хотят другие рот ролх и маг скарн ног хотят убить тебя и забрать ее хотят использовать для этого меня, Но они мне не нравятся. Я бы разделался с ними. Но тогда они убьют пленника, и я не смогу получить свое вознаграждение». «Хм. Как-то странно я стал разговаривать. Похоже на стиль хозяина этого места. Впрочем, тут вряд ли присутствует какое-то воздействие. Моя система сообщила бы. Просто на автомате подстраиваюсь. Возможно, пассивное влияние одного из навыков, вроде этикета». «Хм». «Ищешь друзей среди врагов-врагов?» — произнес дух. И я кивнул. «Вроде того. Хотя не столько друзей, сколько разделяющих интересы». «Что было востребовано?» «Сердце владыки духов». Обезьян задумался, прикрыв нижнюю пару глаз, а затем вдруг оскалился. Я напрягся, готовясь к сражению, однако этого не понадобилось. «Предложение есть у меня. Замените лорда, и пусть новый подпишет договор со мной». «Это можно было бы, но заложник мешает», — ответил я. «Он спрятан, полбеды. Маг наверняка наложил проклятие». «Да-да», — дух кивнул, — «знаю мага Нокгас, знаю его магию. Крепкие чары, но сам... трус. Сердце для него, для других, как свидетельство». — Есть решение. Усыплю их бдительность, возьмите в плен. Запугайте, заставьте снять проклятие. — Усыплю их бдительность? — переспросил я. — Да, — отозвался дух. — Отнеси ему сердце. С этими словами он снова ударил себя по груди, но на этот раз не просто хлопнул кулаком, а вонзил пальцы в грудину. Капнула маслянистая, похожая на нефть, кровь, а затем он извлек наружу бьющийся комок. Ни рана в груди, ни вырванное сердце, духа, похоже, не беспокоили. К -к -к -к. «Сердце прежнего короля», — пояснил он, «утратило большую часть силы». Продолжая держать его в руке, обезьян выпрямился и принялся совершать вокруг продолжающего пульсировать комка черной плоти некие пассы второй рукой. Движение сопровождал вьющийся вокруг сердца сиреневый туман, втягивающийся в него с каждой пульсацией. «Отдай магу», — произнес король духов. «Воспользуйся возможностью». «Хм, дух хочет подстроить заказчиком его убийство некую ловушку? Ну, меня это устраивает, потому и пришел сюда, собственно, что надеялся на нечто подобное». «Идет», — кивнул я, — «если все выйдет, вернусь с новым лордом». «Говорить о договоре. Получено задание. Сердце короля духов». Одновременно с выскочившей панелькой дух нахмурился и завертел головой. Засек контракт? Интересно. Но не важно. Прежде чем выполнять полученное задание, я, естественно, снова побеседовал с мелким. Тем более, что от него кое-что требовалось, чтобы все прошло как надо. Да и нужно было убедиться, что получится. «Все еще рискованно», — скривился мелкий, — «но это действительно лучше, на что можно рассчитывать. Даже если опозориться, приняв их условия, могу гарантировать, что будет подвох. По крайней мере, у меня есть необходимое». Я поморщился, но кивнул. «Ладно, прошу найти и спасти моего друга, Ноэля Ногори», — произнес маг. «Есть. Получено задание — спасти друга». «Автокарта», — произнес я, и улыбнулся. «Есть маркер. И недалеко отсюда, на самом деле. Я отправляюсь», — сообщил я. «Удачи». Но Эля даже никто не охранял. Он как раз жарил что-то на палке над костром, разведённом возле чуть покосившейся избушки на краю леса, когда я его заметил. «С новой встречей», — произнёс я. «Молодой». Но уже не настолько молодой аристократ, ставший значительно крупнее с нашей прошлой встречи, вгляделся в меня, нахмурившись, и в его взгляде появилось узнавание. «Демон? Тебя снова призвал мелкий Я кивнул и бросил ему записку, составленную магом, чтобы удостоверить, что я от него. «А пока объект читает? Изучение?» Так, личные характеристики не особо интересны, а вот то, что имеет значение. Проклятье съеживания заставляет внутренние органы уменьшаться. Состояние пассивно. Условия активации: 1. пересечение обозначений границы, 2. ручная активация. Примечание: не завязано на кастера. Ага, последнее означает, что смерть мага проклятье не снимет. И вообще не даст никаких гарантий, поскольку активировать проклятие в теории может любой. «Попробую снять проклятие», – произнес я. «Чудесное исцеление на проклятие не действует, но у меня в наследие Саласа есть навык». и облом. Попытка провалена, снятие проклятия невозможно. Ожидаемо, но досадно. Вообще-то можно было бы погриндить и прокачать навык, все равно нужно, но времени на это нет». Так что план «Б» не сработало, так что второй вариант, сообщил я вслух. Прикинул объем объекта и поморщился. Как бы ни вышло проблемы. Все-таки в нем было меньше кубометра. Просторная одежда заставляла казаться больше, чем есть, и в итоге Ноэль все-таки поместился в специально освобожденную ячейку инвентаря. Учитывая условия активации проклятия, вынести его с очерченной зоны и доставить к Мелкому могло быть и достаточно. Вполне возможно, что Макс может найти специалиста, который сумеет снять проклятие. Но сперва все-таки попробуем довести дело до конца. Так сказать, выполнить дополнительные цели задания для дополнительной награды. Когда я вернулся в лагерь Мелкого, над поместьем Ролхов клубился сиреневый туман. «Похоже, сработало». Мелкий нетерпеливо расхаживал взад-вперед перед своей палаткой и даже не поздоровался, когда я подошел, вместо этого спросив «ну что?». Нервничает. растительно «Он со мной», — сообщил я. «Проклятие я не снял, но оно сейчас не активно Вопрос в том, может ли кто-то, кроме проклинателя, его активировать». «Нам нужен сам старик Скарн», — нервно кивнул Мелкий. «Ноэль лучше пока пусть побудет, там, где он есть. Вот, возьмите. Он протянул мне шприц, да, металлический шприц, блокиратор магии, для ног газа, парика Ролх тоже можете притащить или убить на месте, жалеть о нем не буду, все равно его придется заменить». Я кивнул и покосился на туман, который, похоже, уже рассеивался. Не знаю, как и насколько долго он действует, так что потороплюсь. Как сообщило изучение, «Сиреневый туман» представлял собой чары «Страна грез», к которым у меня имелась демоническая устойчивость. Не иммунитет, но эта магия все же была рассчитана на аборигенов. Прежде чем входить в него, впрочем, я еще немного подождал. И эффект слабее, и просто видно лучше. Понятное дело, искомых аристократа и мага я никогда не видел. Но автокарта и статус-бары исправно предоставляли имена, так что проблемы не было. Самым сложным и неприятным на самом деле оказалось раздевание старика-мага. Что поделать, даже с блокиратором, эффективность которого тоже спорна, опасно оставлять магу, заготовленные на себе козыри в виде амулетов и возможных резидентных чар или еще каких-то сюрпризов. Последних у старика обнаружилось три штуки – в виде татуировок на теле, которые пришлось вытравливать внедрением света. Хорошо еще, что сработало. А потом еще и исцелять раны. В доме престарелых я работать точно не смог бы. В любом случае, обезвредив и старикамага, и его союзника Аристо, у которого тоже обнаружилась пара амулетов плюс маленький пружинный арбалет в рукаве, я потащил их... не а не к мелкому. а в заготовленный домик в пустующей деревушке. Мужик в маске был одним из людей Мелкого. Раньше был. Сейчас он подчинялся мне. Чтобы внести ясность, все это часть плана. Во время переговоров Мелкого заставили подписать магический контракт, обязующий вкратце его и его подчиненных не причинять вреда Ролхам и Ноггазу. Только вот я, не его подчиненный, даже не наемник. По сути, просто оказываю услугу в обмен на подарки. Обычно контракты с демонами куда более жесткие, и в норме призванный демон тоже подпадал бы под этот договор, но после прошлого раза ко мне тут отношение особое, и это стало козырем мага. И он заранее передал, временно, всего на день, мне одного из своих подчиненных. «Пыточных дел мастера». Старый маг сдался через минуту, если не меньше. С ним даже ничего толком не успели сделать, только напугать. Не то, чтобы у него были причины держаться. На этом я бы и закончил здесь, но оставалось еще договориться с королем духов. Впрочем, участвовать в самих переговорах я категорически отказался. Это, конечно, потенциально полезная практика несистемных политических навыков, но долго, муторно и неохота. Так что я ограничился ролью даже не гаранта безопасности, а просто сводника. Хм, звучит нехорошо. Пусть будет проводника. Попросту привёл нового лорда Лорх в лес, а дальше пусть сами разбираются. Удивило, к слову, что совсем молодой ещё парень не побоялся идти. да совсем молодой. Примерно моего возраста. В такие моменты я чувствую себя стариком». «Ну, возраст возрастом, а свою задачу парень выполнил. Как и я. Подробности их договора меня не интересовали. Какая мне-то разница? Я просто выполнил свои задания и получил свою эссенцию. И материальные награды». «Ну, в этот раз сотрудничество было удачное», — заметил я, закрывая инвентарь, в который загрузил ящик. «Собранные для меня личные вещи, трофейные амулеты и немного золота». Но я бы посоветовал не злоупотреблять. «Не буду», — заверил мелкий, и стоящий рядом Ноэль согласно кивнул. «Блин, ну и странно они смотрятся рядом. Почти как Хоббит и Орк. Но не злоупотреблять можно?» Я пожал плечами. «С хорошей оплатой и не слишком проблемной работой, почему бы нет? Но в следующий раз могу и не ответить. По обстоятельствам». — Ладно, братцы-кролики, удачи вам и больше так не подставляйтесь. Работа выполнена? — Да, — кивнул мелкий и сломал резную фигурку, на которую был заякорен мой призыв.